Один раз я сидел, сидел, и ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что даже сам удивился. Я надумал, что вот как хорошо было бы, если бы все Всё вокруг на свете было бы устроено наоборот. Ну вот, например, чтобы дети во всех делах были бы главные, а взрослые должны были бы их во всём слушаться. В общем, чтобы взрослые были как дети... а дети как взрослые. Ха -ха, вот это было бы замечательно! Очень было бы интересно! Во-первых, я представляю себе, как бы маме понравилась такая история, что я хожу и командую ею, как хочу. Да и папе бы, небось, тоже бы понравилось. Да о бабушке говорить нечего, она бы, наверное, и целые дни от меня ревела бы. Что и говорить, я бы показал бы, почем фунт лиха, все бы им припомнил. Например, вот мама сидела бы за обедом, и я бы ей сказал, «Ты почему это завела моду без хлеба есть?» «Вот еще новости!» Ты погляди на себя в зеркало, на кого ты похожа, в вылитой кощей. Ешь сейчас же, тебе говорят. И она стала бы есть, опустив голову, а я бы только команду подавал. Быстрее, не держи за щекой. Опять задумалась, все решаешь мировые проблемы. Жуй как следует и не раскачивайся на стуле. И тут вошел бы папа после работы и... И не успел бы он даже раздеться, а я бы закричал. Ага, явился. Вечно тебя надо ждать. Мой руки сейчас же. Как следует, как следует, мой, нечего грязь размазывать. После тебя на полотенце страшно смотреть. Щеткой три, не жалей мыла. А ну-ка, покажи-ка ногти. Ох! Это ужас, а не ногти, это просто когти. Где ножницы? Не дергайся, не дергайся, ни с каким мясом я не режу, а стригу даже очень осторожно. Не хлюпай носом, ты не девчонка, вот так. Теперь садись к столу. Он бы сел и потихоньку сказал маме, ну, как поживаешь. Она бы тоже так тихонечко сказала Ничего, спасибо, а я бы немедленно Разговорчики за столом Когда я ем, то глух Запомните это на всю жизнь золотое правило Папа, положи сейчас же газету на казанье ты моё И они сидели бы у меня, как шелковые А уж когда бы пришла бабушка, Я бы прищурился, Всплеснул бы руками и загласил. Папа, мама, Полюбуйтесь-ка на нашу бабуленьку. Каков вид? Грудь распахнута, Шапка на затылке, Щеки красные, Вся шея мокрая. Хороша. Нечего сказать. Признавайся, опять в хоккей гоняла. А это что за грязная палка? Ты зачем ее в дом приволокла? Что? Это клюшка? Ха -ха. Убери ее сейчас же с глаз своих долой на черный ход. Тут бы я прошелся по комнате и сказал бы им всем трем. После обеда все садитесь за уроки, а я в кино пойду. Конечно, они бы сейчас же заныли бы и захлыкали. И мы с тобой, и мы тоже хотим в кино. А я бы им нечего-нечего. Вчера ходили на день рождения. В воскресенье я вас в цирк водил. и ты, понравилось развлекаться каждый день. Дома сидите. надь вам вот 30 копеек на мороженое, и все. Тогда бы бабушка взмолилась, возьми хоть меня-то, ведь каждый ребенок может провести с тобой одного взрослого бесплатно. Но я бы увельнул, я бы сказал, а на эту картину людям после 70 лет вход воспрещен. Сиди дома, Гулёна. И я бы прошёлся мимо них, Нарочно громко постукивая каблуками, Как будто я не замечаю, Что у них у всех глаза мокрые. И я бы стал одеваться, И долго бы вертелся перед зеркалом, И напевал бы. Они от этого ещё хуже мучились бы. А я бы приоткрыл дверь на лестницу и сказал бы... Ох, но не успел я придумать, что бы я сказал бы, потому что в это время вошла мама, самая настоящая, живая, и сказала. Ты еще сидишь, ешь сейчас же, посмотри, на кого ты похож, вылитый кощей.